явно ведь таился оглядывался да вот горшеню и не приметил костерок то притух значит от своих прятался от копытова что то такое затеял ушлый приказчик не бой собирался имущество обозное на страну продать сейчас вот за ворота шмыгнет и или хотел очередную пакость строптивому плотнику учудить может и так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 Да кто ж знал, что у иранца нынче поминки, оправдывался Эрчинбек. «Желестый жилистый красномордый татарин с вислыми усиками и длинной узкой бородою. Да их огни поклонников не поймешь. Хорошо, хоть этот караван сарай вспомнили, примеряющий произнес третий татарин толстяк в изысканного вида тюрбане, украшенном серебряными цепочками.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 именовались питейные заведения», дабы не оскорблять своим присутствием правоверных, обычно расположенные на окраине, в каких-нибудь трущобах Мархабад. И держали эти заведения, конечно же, не поклонники Магомета, а чаще всего огнепоклонники, католики, да и православные даже. У достопочтенного Каима Баши всяко вино сыщется»,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 скачущего из гаковницы, почти что ружья, однако ж в столь скученную массу да запросто. Сразу слетела с коней с дюжина человек. Валясь в снег, жалобно заржали кони. Животных-то было жаль, а вот людей ничуть, разбойники, вражены.